Послесловие. Сьон, настоящее имя Йон Сигурдсон, родился в 1962 году. Одна из наиболее знаменитых фигур в литературной жизни Исландии, поэт, прозаик, автор песенных текстов и сценариев, лауреат исландских и международных литературных премий. Он начинал свой творческий путь как автор сюрреалистических стихов, и с 1979 года состоял в творческом объединении сюрреалистов под названием «Медуза». Сюрреалистическое начало с годами не ушло из творчества Сиона и играет в нем немалую роль, даже если речь идет о таком, казалось бы, рационалистическом жанре, как роман о современности. «Я, спящая дверь» — заключительная часть трилогии «Кодекс 1962», повествующий о судьбе человека по имени Йозеф Леви от рождения и обстоятельств, предшествовавших рождению, до последних дней. Предыдущие части трилогии «Зародыш мой видели очи твои», «История любви», 1994, русский перевод в 2022, и «В холодной росе первоцвет», «Криминальная история», 2001, русский перевод в 2024 году. Начальным импульсом для трилогии послужил интерес Сёна к творчеству Густава Майнринка, а именно к роману «Голем». В 1990 году писатель отправился в Прагу вместе с музыкальной группой, для которой писал тексты. Во время поездки он посетил места действия любимого романа, в том числе и могилу Равина Махараля Раби Лева, который, по преданию, легшему в основу книги Майринка, сотворил и оживил глиняного великана, долженствующего защищать пражскую еврейскую общину. По традиции, исландский писатель попросил Раби Лева исполнить его желание, взамен пообещав сделать историю голема достоянием исландской литературы. Место действия первой части трилогии действительно не так уж далеко от места действия майринковского романа и пражской легенды, вымышленный провинциальный немецкий городок Кюкенштадт. Время действия — 1944 год. Здесь речь пока еще не столько о самом Йозефе, сколько о его отце, или, правильнее сказать, создателе. В местном отеле вдруг появляется загадочный, измученный постоялец, как выясняется, беглец из нацистского концлагеря, не расстающийся со шляпной коробкой, где хранится особая глина. С помощью гостиничной горничной Марии Софи он создает из этой субстанции чудесного младенца, и затем отец с сыном, отправляются в безопасную Исландию. Действие второго романа происходит уже в Рейкьявике в 1950-е и 1960-е годы. Последняя часть трилогии в Исландии не выходила отдельной книгой, а была издана только под одной обложкой с двумя предшествующими. Несмотря на то, что она содержит отсылки к персонажам и эпизодам двух предшествующих книг, ее можно читать и как самостоятельное произведение. Автор дал ей жанровое определение «научный роман». Впрочем, во всех частях трилогии стилистика и градусы реальности примерно одинаковы. Универсум трилогии находится на грани реального и фантастического. В том же смысле, в каком на грани реального и невозможного находятся непостижимые для неспециалиста исследования ДНК «Судьба человека, чудом спасшегося от смертельной опасности», или жизнь человека с редким заболеванием, при котором привычные границы доступного и недоступного существенно смещаются. Обо всем этом идет речь в романе «Я — спящая дверь». Очевидно, на этой же грани между обыденным и фантастическим находится поэзия. Она может обнаруживаться в самых неожиданных вещах. Так генетик, монолог которого герои романа слушают в записи, утверждает, что он — в своей профессии создавал поэзию в буквальном смысле из «плоти и крови». Заглавие романа также имеет отношение к поэзии. Это строчка из сюрреалистического стихотворения самого Сиона. Однако в универсуме романа ее подсказывает самому поэту Йозеф. Он произнес эту необычную фразу в ответ на вопрос «Кто ты?». Хотя не все главные герои романа — исландцы, а его пространство отнюдь не ограничивается «Синим островом», этот текст все же тесно связан с исландской культурой. Правда, эта связь может манифестироваться, характерным для Сьона, нетривиальным образом. В первой части романа классики исландского кино и литературы отсылают под заголовки глав, казалось бы, по содержанию мало связанных с высокими материями. Ничего не прибавляя к содержанию, эти отсылки, тем не менее, выполняют очень важную функцию, задавать тон повествования, намекать читателю, что перед ним — своего рода литературная игра в постмодернистском духе. Тема смерти — другая магистральная тема в романе. Рассказчик, сам Йозеф Лёве, делится со слушательницей своей биографии, понимая, что ему с редким генетическим заболеванием жить осталось недолго. Повествование неоднократно перебивается интермедиями, носящими название «танец», со списками исландцев, родившихся в 1962 году и умерших до срока в разном возрасте. Последняя такая интермедия заканчивается репликой Йозефа из потустороннего пространства «Дорогой Сион, я жду тебя здесь». Но как именно соотносится в романе поэзия, творчество и смерть? В эпилоге дается недвусмысленный ответ. Они исключают друг друга. Любая история, будучи законченной, может получить неожиданное продолжение в голове любого читателя, и даже если текст, напечатанный тираж или никому неизвестный, незавершенный черновик будет уничтожен, заключенная в нем жизненная сила все равно получит развитие у других творцов, возможно, в другие эпохи. Мысль о том, что тексты истории переживают своих создателей, не нова, Но в финале романа она воплощается далеким от какой бы то ни было банальности образом. Постапокалиптическая картина деятельности компьютерной суперпрограммы, приведшей к уничтожению человечества в неком альтернативном будущем, завершается фразой о том, что где-то в недрах этой программы сохранился файл под названием «Кодекс 1962» (нижнее подчеркивание) Йозеф (нижнее подчеркивание) Леви .txt, то есть совпадающим с заглавием трилогии и именем главного персонажа. А первый абзац из этого файла в точности совпадает с началом первого романа трилогии. Текст и, очевидно, мир возвращается на круги своя. Редактор Маркелова.